Глава третья. Маленькая птичка. Ох уж эти дочки! Отец поверить не мог. Как сейчас вижу трех дочерей моей тети, второй жены отца, высокие, стройные, красивые девушки, прекрасные настолько, что даже королевские скульпторы мечтали заполучить их в модели для своих работ. Особенно же хороша была моя сестра Джерри, Поговаривали даже, будто сама королева-мать ей завидовала. По крайней мере, так сплетничали женщины, чью болтовню я однажды подслушала, когда они справляли нужду возле мангровых зарослей у реки. Как рассказывали, тетушка была идеальной женой, нежная сердцем, кроткая нравом и прекрасное лицом и телом. Ее звали... Впрочем, если я когда и знала это... То забыла. Она умерла родами еще до моего рождения и забрала с собой ребенка. Но оставила Эву, моего старшего брата, и трех дочерей, чьи смешки, пересуды и словечки, наполнили мое детство удивлением и страхом. Мои прекрасные и устрашающие сестры. У них я научилась красиво одеваться, выбирать годную еду. Делать подношения, выполнять работу по дому и заплетать волосы. Думаю, стойкости и выдержки я тоже научилась у них. А точнее, Джерри научила меня этому. Джерри, которая мучила и дразнила меня до слез. Джерри, которая научила меня выживать. Меня, шестого ребенка в семье, четвертую дочь, растворившуюся среди такого количества девочек, Любили, но замечали мало. Всего лишь одна из многих, а никакая не особенная. Я же не была и оба, о чем сестры мне то и дело напоминали, и не восседала в центре самого Бенина, Эдо или еще какого-нибудь королевства. Мне это объяснили, когда я и ходить-то едва научилась. Смутно помню тот день, когда я забралась к матери на колени, Потянулась к ее груди и принялась сосать. Мать ударила меня по щеке и оттолкнула. Говорят, я кричала так, будто мне руку отрезали. Нет, строго сказала мать, хватит! Ты уже большая! Ступай с ты, она тебя напоет. Шагай! Я кинулась бежать, вопя, из глаз ручьями лились слезы. После этого. Живот матери вырос и округлился, но не слишком. А потом ее грудь жадно сосал уже другой ребенок, мальчик. Я больше не была бесценной балуемой девочкой. Затем мальчиком последовал еще один, а потом еще. Меня задвинули в самый дальний угол женского дома. Сначала насмехались, затем перестали обращать внимание и почти забыли. Даже мое имя, каким бы необычным оно ни было, по крайней мере, так говорил отец, стало похоже на брошенную ненужную одежду. Прежде чем позвать меня, мать выкрикивала имена каждой из сестер и даже самого младшего брата. Старшего ребенка обычно ценят, особенно если это сын. Младшего холят, лелеют и нежат, потому что он или она может оказаться последним. А всех, кто между... Обычно упускают из вида. Лет в 6-7 мне надоело, что меня окликают только после младшего брата. Я решила, что больше не хочу быть затерянной и найду способ заставить маму, заставить всех запомнить мое имя, заставить их видеть меня. Я научилась мастерски притворяться и подражать разным людям, в точности используя их же слова, манеру говорить интонации и жесты. Я научилась становиться кем-то другим. Лучшего развлечения я для себя и выбрать не могла. То была игра, в которой я всегда побеждала. Маленькая и гибкая, способная сложиться почти пополам, я прислушивалась, присматривалась и сама того не осознавая оттачивала сноровку. Даже в базарный день Мне не мешала какафония из людских голосов, звуков, издаваемых животными и воплей торговцев. Слух у меня был острый, и из любого шума вылавливал, например, каждое слово, жалобно произнесенная женщиной Йоруба, которая предлагала купить здоровенных кур. Я улавливала музыкальную речь женщин Игба, распевавших стиральные песни, то и дело заливаясь смехом. Я повторяла слова и песни про себя до тех пор, пока не научилась произносить их или петь, не задумываясь. А вот речь людей в тюрбанах царапала мне язык. Я знала несколько их слов, но произнести не могла. Подслушивать для всеми забытой маленькой девочки стало так же естественно, как дышать. Она достаточно мала, чтобы спрятаться за любой преградой или под ней. Достаточно худа, чтобы вжаться в стену, и стать дышащей тенью. И, пожалуй, самое важное, эта девочка четвертая или пятая дочь, кто помнит, какая по счету, шестой или седьмой ребенок из десяти, родившийся у человека, имевшего трех жен, никому не неинтересна и ни для кого не важна. Она не стоит внимания. У нее и приданова то тьфу, среди обширной родни, что она есть, что ее нет. Ее никто не замечает. А она слушает и слышит, понимает слова женщины Менды, которая живет в рабынях среди народа Иди. Знает, как правильно здороваться со странными развалицами людьми, которых ее отец называет португальцами и которые ведут торговлю с королем. Она выучила оскорбление Акан, приветствия женщин Ифе, которые добродушно переговариваются с ее матерью, и пару слов гортанного арабского языка, подслушанных у неловко сидящего на корточках в высокой траве мужчины с прикрытым лицом. Мать говорит, что он из синего народа, возвращается из паломничества в Тимбукту. А потом девочка в лицах показывает все это дома, смешит сестер и вызывает улыбку у матери. Братья, не желая признаваться, что они в восторге, продолжали меня дразнить и вести себя так, будто они какие-нибудь оба или воины, или имеют надо мной власть. Но даже они, то и дело, стали отводить меня в сторону, разговаривать, задавать вопросы и прислушиваться к моим советам. А как сказать «вот это»? А «это слово» что означает? Они охотно внимали моим историям, Которые я вынуживала из разговоров, подслушанных у догомейских женщин на рынках, у медно-кожих людей, у ремесленников из племени фон. Мать хихикает, прикрывая рот рукой. Мой братик Когу у нее на руках удовлетворенно сосет грудь. По-моему, он слишком старается. Мать искудала. Птичка, какая же ты непослушная девчонка! подразнивает меня мама. Продолжая посмеиваться над историей, которую я только что рассказала: Тот в тюрбане священник, нехорошо так шутить. Его Бог разгневается. Но она все еще улыбается. Джерри шлепает меня по макушке. Ой! Вскрикиваю я, отталкивая ее. Ну что ты как маленькая, ругается она. Это же был просто шлепок. Я смотрю на сестру. Ага, просто шлепок. Как же! «Слишком уж увесисто. Если он нашлет на нас проклятие, виновата будешь ты», добавляет Джерри, как всегда исполненное самомнение и сарказма. «Бог этого человека в тюрьбане злее всех наших богов, вместе взятых». Мать предупреждающий фыркает, Джерри вздыхает, но больше ничего не говорит. Огу закапризничал. Мама отвлекается. Джерри сильно щиплет меня за руку и наклоняется так близко, что ее нос почти касается моего. «Виновата будешь ты!» — шипит она. Именно в то время отец заметил меня, и я стала для него кем-то большим, чем просто четвертой дочкой, одной из многих. Это было необычно. По традиции женщины и мужчины работали и жили порознь: Девочки с женщинами в женском доме, мальчиками с мужчинами в мужском. Но отец во многом был первопроходцем, и мнение окружающих его не особо беспокоило. Его и так считали странным. Надо же, всего одна жена, хотя явно может позволить себе двух. А теперь отец, уезжая по делам, еще стал время от времени брать с собой меня. Чем он занимался, я, если когда и знала, то уже забыла. Думаю, он поступал так, потому что у него не было сына, который мог бы его сопровождать. Эва, мой старший брат, женился и перебрался в Бенин-Сити, где служил оба, а трехлетний Огу был еще ни на что не способным ребенком. Мне же исполнилось восемь. Я была достаточно сильной и сообразительной, чтобы не отставать от отца в поездках и выполнять какие-то его поручения, но не настолько взрослый, чтобы женщины приняли меня в свой круг. У меня еще не выросли груди, и я не уронила свою первую кровь, хоть было уже пора, потому и не интересовала их. И вот однажды отец обернул мне голову тканью, как это делают малейцы, уродливый пацан, прокомментировала, наморщив нос Джерри, разглядывая меня, и взял с собой в Бенин-Сити, в Калабар, странный оживленный город на воде, населенный странными людьми, место, где высокие белокрылые корабли отдыхали перед очередным плаванием. В каком-то смысле я стала собственному отцу поддельным сыном. «Мой орленок», — говорил он мне иногда, печально улыбаясь, — «это неправильно, что ты разъезжаешь со мной как мальчик, и я учу тебя охотиться. Тебе следует знать, как быть хорошей женой. Но без правильной повязки на голове кто примет тебя за девочку?» Он засмеялся. Какой мужчина возьмет в жены орла? Я не понимала. В поездках, особенно по лесам, отец рассказывал мне о существах, которые жили среди скал, в лесах и на лугах, среди деревьев и на равнинах. Мне нравились истории о орлице змее которая парила высоко в небе, а потом грациозно пикировала вниз, чтобы схватить высмотренную рептилию на ужин своим орлятам. Это были лучшие из матерей, сильные, преданные и бдительные. Они были бесстрашны и неустанно охотились, чтобы прокормить птенцов. «Они летают так высоко, отец», — заметила я. «Видят далеко, ловят змей для своих детей, защищают свои гнезда. Разве это не идеальные жены?» «Правду ты говоришь, маленькая птичка». Как охотники, они не имеют себе равных. Он придержал меня за локоть. Целься высоко. Сделай вдох, чтобы рука была твердой и сосредоточься на добыче. Мой камень нашел цель, из дерева упала жирная птичка. Это было мое первое убийство. И я пришла в восторг. Я как мать орлица! скричала я, пускаясь в выставый танец победы. Отец бросил птицу себе в мешок. «Из тебя выйдет прекрасная мать, дочка». Он улыбнулся мне, погладил по голове, затем посмотрел на горизонт. И про себя добавил так тихо, что я почти не расслышала. Но мало кто из мужчин захочет видеть в своей постели орлицу, как бы искусно она не владела копьем. Когда мы вернулись домой, отец отправился к своим складам или на совет старейшин. Я же двинулась на извилистой тропе через лес обратно в деревню. На самой окраине меня поймал Чимаоби с братьями и друзьями. Все они в той или иной степени мои родичи. О, какая встреча! Сама птица! Чимаоби. Я его ненавидела, хотя мама говорила, что ненавидеть бесполезно. Но ведь маме-то не приходится почти каждый день драться с ним. Я побежала. Летела, что есть духу. Но Чима был старше и крупнее, и я знала, что он меня догонит. За спиной я услышала смех его друзей и решила остановиться, и повернулась к нему лицом. «Меня зовут не так», — возразила я, глядя ему в глаза. У Чимы было круглое лицо и глазки-бусинки, как у орла-змеи-яда. Но он был глуп и напоминал жабу. «И когда я закончу учиться у мамы, ты сможешь звать меня госпожа Орлица». Последнее я добавила, чтобы его позлить. На самом-то деле еще возрастом не вышло, чтоб учиться у мамы, но ему-то это знать не обязательно. У моей матери была в деревне серьезная репутация. И Чима ненавидел меня не только из-за отца, уважаемого старейшины, но и потому, что моя мать была из достойной семьи и с немалым приданым. Его же мамаша была третьей женой, у которой и хижина-то своей почти не было. «Ты маленькая демоница, вот ты кто!» — начал Чимаоби свои каждодневные причитания. «Мне мама рассказала, ты убийца мужчин, затоптала братика до смерти еще до рождения». И снова эти слова. «Убийца мужчин! Сколько мне еще таскать их на спине, как мешок с камнями!» «И никакая ты не орлица, а курица худосочная!» — хохотал он. «С тощими ручонками и ножонками, как цыплячьи лапы, и клювом вместо носа! Ха-ха!» Смех друзей придал Чими смелости, и он бросился ко мне. «И не птица, и не птица, а вовсе даже курица!» Он сжимал в потной ладони камень, и как только швырнул его, я бросилась бежать. Но поскользнулась и упала. Если бы я не свалилась, чима, который явно ставил перед собой мерзкую цель, только задел бы мне этим камнем ногу. Но судьба оказалась не на моей стороне. Камень оставил внушительный след у меня на лбу. А Чима тут же схватил меня и принялся трясти. «И не птица! И не птица! А вовсе даже курица!» Свободной рукой я изо всех сил ударила его по уху, и он закричал от боли. «Отлично!» Я вырвалась и побежала вниз по холму. Чима кричал мне вслед, на смешке других мальчишек, и их смех звенели в ушах. «Я тебя искала!» Звук голоса Джерри ударил по ушам не хуже камня Чимы. Непонятно, чей голос я боялась услышать больше — Чимы или ее. «Твоя матушка...» — сестра всегда старалась подчеркнуть, что матери у нас разные. «Моя уважаемая тетушка послала меня за тобой. Что ты сделала со своей головой?» Я зарычала на нее. Можно подумать, я сама себя саданула камнем. Сестрица протянула изящную ладошку, намереваясь до меня дотронуться, но потом передумала. «Ты грязная, впрочем, как всегда». В ее светло-карих глазах светилось враждебное злое веселье и нескрываемое удовлетворение. «Твоя мать будет недовольна». Она схватила меня за руку и потащила к дому матери, самому большому в отцовском поместье, стараясь, чтобы моя пыльная, испачканная травой и грязью рубашка не касалась ее безупречного платья. Больше всего на свете сестра любила издеваться надо мной, а еще рассматривать себя в зеркало, сооружать разные прически и размалевывать красками глаза, щеки и губы. Двигалась она быстро, и я споткнулась, пытаясь не отставать. Джерри была на четыре года старше и намного ладоней выше меня. Мои ноги не могли двигаться так проворно, как ее. Джерри. Сейчас я улыбаюсь, думая о ней, а тогда... Красавицу Джерри, как ее называли, желали заполучить в жены многие мужчины в нашей деревне. Выкуп за нее предлагали огромный, и от женихов отбоя не было. Впрочем, не будь мы сестрами... Едва ли ее сильно заботило бы, что я то и дело топчусь рядом с отцом и вечно бегаю за марашкой. А так я ж ее позорю. «Нашла!» — торжествующе объявила она, потянув меня за ухо и резко толкнула вперед. «Ой, я вскрикнула, чуть не упав к ногам матери». Та громко вздохнула, потом протянула ко мне руку, а другой обняла нового ребенка, еще одного мальчика, который спал. «Маленькая птичка, где ты была и почему так испачкалась?» Она снова каталась в грязи с этими мальчишками. Когда рядом Джерри, причин объясняться нет. В голосе сестры прозвучало отвращение. Она махнула рукой служанки, съежившейся в углу хижины. «Сделай что-нибудь с этим тряпьем!» И девчонка вся в пыли. Мать глянула на Джерри а затем снова на меня. Она привыкла к вспышкам гнева моей сестры. «Что мне с тобой делать, моя маленькая птичка?» — сочувственно спросила она. Потом похлопала по подушке рядом с собой, и я села. Мать погладила меня по щеке тыльной стороной ладони. Длинная полоса черной грязи, словно темная татуировка, пересекла чуть выступающие вены. Я расстроилась. Мать нахмурилась, затем потянулась за влажной тканью, которая, вероятно, собиралась обтирать ребенка. «Мам, я хочу сменить имя», — выпалила я. «Мое мне не нравится. Над ним все смеются. Меня называют то птицей, то курицей. Я хочу зваться по-другому. Мама, не могли бы вы с отцом дать мне другое имя?» Мать улыбнулась, всматриваясь темными глазами в мое лицо. Смахнула набежавшие слезы и взяла меня за подбородок. Вот когда станешь взрослой и выйдешь замуж, сможешь называться как пожелаешь. А пока ты, моя маленькая птичка, мой красный орленок, и думаю, ты когда-нибудь порадуешься, что тебе дали это имя. Красная орлица высоко парит. И многое видит. Она сильная, храбрая и ловкая. «Вот уж вряд ли», — мигом отозвалась Джерри, «скорее замызганная неприглядная растрепа». «Джерри!» — суровым голосом одернула ее мать, хотя губы ее улыбались. «Богиня отводит нам разные роли». Она смолкла, наблюдая, как сестра сбросила платье и принялась восхищенно вертеться перед зеркалом, дорогой вещью, которую отец купил в Бенин-Сити, а теперь держала для нее служанка. Кожа у Джерри была гладкой и темной, как красновато-коричневые глиняные вазы, которые мы видели на рынках. Точеные плечи, узкая талия. Ее груди, большие и слишком полные для такой юной девушки, свисали, словно спелые груши. Джерри действительно была красива. Она поворачивалась то туда, то сюда, пытаясь лучше рассмотреть свое тело. Мать покачала головой. «Тебя, моя племянница, одарили таким лицом и телом, которые вызывают в мужчинах восхищение и желание. Тебе тело дано для любви и младенцев». Джерри улыбнулась от удовольствия, услышав слова матери. «А у даров твоей сестры предназначение совсем другое». Мать посмотрела на меня, затем снова на ребенка. «Защищать, сражаться и выживать». Голос ее был едва слышен, словно она говорила из неведомого далека и видела доступное только ей одной. Митти, служанка, вытиравшая с меня пыль, поспешно сделала оберегающий жест, думая, что мать не смотрит. Мы с Джерри, отбросив взаимную неприязнь, обменялись понимающими взглядами. Вот такое влияние мать оказывала на людей. Наши мужчины обычно брали себе жен из своих же людей, но из другой деревни. А мой отец сделал нечто большее. Своих и мать Джерри и мою он выбрал из числа старых людей нашего племени, связанных кровным родством, но пришедших из земель к югу и западу от каменных ворот, построенных древними предками синего народа. В тех местах богини так же могущественны, как и боги, а их королей, говорят, охраняли вооруженные луками, копьями и щитами женщины, устремлявшиеся в бой на верблюдах. Мать не охотилась и не воевала, но ей был открыт мир теней, а травы и зелья, которые она смешивала, исцеляли не только телесные недуги, но и душевные. «Значит, мне можно поехать с отцом, когда он отправится в Бенин — спросила я с нетерпением, натянув чистую рубашку. Для меня самым лучшим было оказаться подальше от Чимаоби и насмешек, и его, и сестринских, особенно Джерри. «Нет, глупая девчонка», — ответила вместо матери моя заклятая врагиня, «у тебя скоро придут крови, и ты выйдешь замуж». Она ехидно ухмыльнулась. «Если отец сумеет отыскать того...» Кто захочет жениться на таком тощем крысенке? Джерри! На этот раз в голосе матери не было ни капли снисходительности. Он рассек воздух щелчком кнута. Сестра поспешно закрыла рот и опустила голову. «Хватит дразнить сестру! Немедленно оденься и ступай за водой!» Я вскочила и двинулась к выходу. «Маленькая птичка, и ты марш с ними, да не пачкайся!» «Джерри, ты меня слушаешь?» «Да, тетушка. Это был ежедневный ритуал и одно из моих любимых развлечений, как и поездки с отцом, хотя общество сестер мне радости не доставляло. Шли мы не одни. Целый караван незамужних дочерей, несших на плечах и головах высокие кувшины, пробирался к колодцу сквозь кусты, валуны и крупный песок». Это была процессия земных богинь, и хотя сестры меня мучили, я гордилась ими. Впереди шла семнадцатилетняя Аяна, за ней следовали тринадцатилетняя Тезира и шестнадцатилетняя Джерри. Мои сестры, хоть и от другой матери, и такие не похожие на меня. Черноволосые, золотисто-шоколадной кожей и светло-карими глазами. Рослые для своего возраста и хорошо сложенные – А Тезиры были пышнотелами, а Джерри отличалась изяществом. Моя мать их отлично выучила, и теперь они двигались грациозно, как холеные гладкие большие кошки. Споткнувшись, я вздохнула и потащилась за ними. Меня мама тоже учила всему этокому, но я плоховато справлялась с ее уроками. Ну, не досталось мне ни капельки ни от внешности, ни от грации сестер». Она была моей сестрой, но у нас, как и у вас, с Джерри, были разные матери, ответила мама, когда я пожаловалась. В ее глазах плясал смех иногда это имеет решающее значение. Мне это не казалось забавным. Я шла, спотыкаясь о камне, слишком торопясь, чтобы не отстать от сестер, и ветки, отпущенные ими, хлистали меня по лицу. Я спрашивала себя. Насколько легче была бы моя жизнь, будь я высокой и стройной, как Аяна, или красивой и грациозной, как Джерри. Тогда бы не налетала на эти дурацкие валуны. «Не переживай, птенчик», — подразнила меня Джерри, забрав из моих рук кувшин с водой и передав его Тезире. «В следующем году в это время тебе придется нести все эти кувшины самой. Тебе и те». Тезира удивленно распахнула глаза. «Через две луны у Аяны свадьба, и у меня тоже». Сердце у меня замерло при мысли о жизни без своей мучительницы. Кувшины с водой весили немало, но мы с Тезирой справимся, и думать об этом было приятно. «Кроме того, — добавила Джерри, — она всегда подкидывала еще какую-нибудь пищу для размышления. «Твоя мать, моя уважаемая тетушка», Решила, что из всех дочерей именно тебе следует обучаться ее искусству и навыкам. «Мне? Но почему же мне-то?» — заскулила я в отчаянии. Приятные мечты о том, как мы с Тезирой мирно идем по тропинке к колодцу без постоянных подразниваний старших сестер, разбились в дребезги. Джерри толкнула меня вперед. Я чуть не уронила кувшин с водой. «Почему не тебе?» «Потому что я выйду замуж, и у меня будет красивый муж». У меня от отчаяния все внутри опустилось, и даже плечи поникли. Мне не терпелось вернуться и спросить маму, «Правду ли сказала Джерри?» «Но почему же я-то?» — повторила я, будто если задать вопрос еще раз, получишь другой ответ. У меня даже голос сел. А в ответ была тишина, в сочетании с самодовольной и лукавой ухмылкой Джерри. Она же не могла знать, что ее пророчество исполнится в отношении только одной из нас.